Глава четырнадцатая. Мифология Месопотамии. «Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдешь ты. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку, жизнь в своих руках удержали». Сказание Гильгамеша. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».